14 августа 1943 года, 18.35. Третий рейх. Воздушное пространство над Берлином. В связи с отсутствием сколь-нибудь систематических налетов советской авиации на германскую столицу, ПВО Берлина к концу лета 4 3 -го года оказалось изрядно разукомплектовано. Часть ахт-ахтов сняли из состава зенитных батарей и отправили на многочисленные фронты ы а к а ч е с т в последнего средства противотанковой обороны. Другие орудия были установлены на железнодорожные платформы и перемещены в окрестности других особо важных объектов, в основном заводов синтетического бензина. Такая же судьба постигла и предназначенные для борьбы с тяжелыми высотными бомбардировщиками монструозные 128-мм и и л л е е т р о в ы двуствольные установки «Флаг-40». Непосредственно в Берлине имелось всего 6 четырехуродийных батарей, расположенных на городских окраинах. О зенитных башнях, широко известных в нашей реальности, речи даже не шло. При отсутствии массовых налетов англо-американской авиации, нужды в этих огромных сооружениях так и не возникло. К тому же год был не 1945, а 1943, и весь цемент, который могла дать еще германская промышленность, уходил на строительство кольцевых рубежей обороны вокруг столицы Третьего Рейха. Впрочем, эта деятельность тоже находилась еще в самом начале. Часть сооружений находилась в процессе постройки, а часть только-только была размечена на местности. Кроме всего прочего, самолеты особой эскадры, используя оборудование воздушной разведки из 21 века, досконально картографировали Берлин и его окрестности, в том числе полностью вскрыли систему ПВО. Советским военачальникам, планировавшим операцию «Воздушный парад», было достоверно известно расположение каждого германского радара, каждой зенитной батареи от монструозных «Флаг-40» до счетверенных мелкокалиберных карастрелок «Фирлинг». Поэтому первыми в берлинском небе появились не пикировщики и тяжелые бомбардировщики, а многочисленные, как разъяренные осы, истребители и штурмовики-ганшипы, Что могут сделать расчеты зенитных монстров, способных сбить огромный стратегический бомбардировщик на 12-километровой высоте, если их позиции, а также позиции, прикрывающих их фирлингов, атакуют десятки, если не сотни краснозвездных самолетов, поливающих все живое из пушек и дьявольски е метко запускающих сотни реактивных снарядов, начиненных в том числе и адским сталинским киселем? Бой на подавление ПВО — занял около получаса и завершился полным успехом советских ВВС. И к тому моменту, когда штурмовики и истребители первой волны, потеряв примерно 10% машин, начали собираться в формации для возвращения на родные аэродромы, зенитный огонь в Берлине ввели уже только отдельные орудия. Система ПВО была сломана. Радарные станции приведены в неработоспособное состояние, линии связи нарушены, а население, в том числе и Гитлер со своей к о м а р и л е й оказались загнаны в подвалы и бомбоубежища, которые на данном этапе обеспечивали вполне приличную защиту. Скорострельные зенитные установки, размещенные на крыше фюрер-бункера, сражались до самого конца, сумев сбить и повредить несколько большевистских самолетов, но в конце концов их привели в полную негодность напалмовыми и осколочными снарядами, а все их расчеты пали как герои Рейха. Но это была всего лишь прелюдия, ласковое пошлёпывание по голой попке. Первая волна ещё только собиралась домой, когда в воздухе появились пикировщики ПЕ-2 и Ту-2П, а также самолёты-носители управляемого оружия, в том числе и п 8 Гигантский город, в последнее время ставший эпицентром мирового зла, лежал перед ними распятый и обнажённый. Вот тут всё было уже по-взрослому. Электростанции, железнодорожные вокзалы, трансформаторные подстанции, телефонные узлы, станции метро и угольные склады. Пикирующие бомбардировщики переворачиваются через крыло и отправляются к земле под песню «Мир вашему дому». Носители управляемого оружия, в том числе и П-8, сбрасывают свой груз с горизонтального полета, а потом операторы-бомбардиры старательно крутят ручки на с т р о й к и загоняя огненный маркер падающей бомбы в центр прицела. «Гол!» Именно тогда в крышу фюрер-бункера, бетон, который еще не набрал полной прочности, обычно на это требуется с десяток лет, ударили первые бетонобойные полуторатонки. Они раскололи уродливый бетонный наплыв и завалили обломками входы-выходы и вентиляционные шахты. Крысы оказались заперты в своей норе. Одновременно несколько десятков таких же бомб поразили здание новой и старой рейхсканцелярий, станцию метро к а й з е р х о ф здание министерств и ведомств по улице Вильгельмштрассе, превратив пылающие обломки административный мозг до последнего момента управлявшей гитлеровской Германией. Задача, поставленная перед операцией в воздушный парад, была значительно шире, чем просто ликвидация Адольфа Гитлера. Третий рейх должен лишиться возможности централизованного сопротивления, что ускорит завершение войны и снизит потери советских войск на фронте. И, наконец, дело доходит и до Гитлера. Сидя в темном душном бункере, где отключилось электричество, он вслушивался в содрогание земли. Казалось, будто снаружи в его последнее убежище молотили удары исполинской кувалды, Вот взрыв настолько близкий, что фюрер-бункер встряхивает так, что падает мебель, а людей сбивает с ног. Быть может, пронесло? Да нет, не пронесло. Как раз в этот момент в воздухе на 11-километровой высоте над Берлином появляется одиночный четырехмоторный самолет со стреловидными крыльями. Из-под его брюха вываливается длинная остроносая бомба-гвоздь. и, набирая скорость, мчится к земле, целясь точно в развороченную предыдущими взрывами крышу фюрер-бункера. Пролетев километра два, бомба для фюрера пересекает звуковой барьер и раздается громкий хлопок, а в воздухе за хвостовым оперением появляется инверсионный след. Еще через 30 секунд на скорости около двух махов заостренное тело бомбы, с д е л а н н о из специального закаленного металла, с лёгкостью пронзает 3 метра бетонного крошева, потом метр нового, ещё не набравшего прочность железобетона, затем 4 метра старой защиты. Проникнув на уровень обитаемых помещений, по команде инерционного взрывателя спецбомба рвётся со всей мощью 2,5 тонн новейшей высокотемпературной взрывчатки. Всё содержимое последнего прибежища вождя германской нации и адепта сатаны раздроблено в мелкий фарш и испепелено. Но железобетонная коробка, несмотря на п о т р я с ш и её страшный взрыв, остаётся стоять памятником сумрачному германскому гению. Там, наверху, на борту носителя, оператор-бомбардир, увидевший совпавшую с целью вспышку в разрыва, докладывает, цель поражена. Потом его слова повторяет генерал Голованов. Его слышит уже маршал авиации Новиков. Он снимает трубку телефона ВЧ, прямой связи с Кремлем и докладывает. «Товарищ Иванов, главная цель операции «Воздушный парад» успешно поражена. Потери в самолетах и летчиках меньше плановых». И пока одна сторона ликует от осознания вплотную приблизившейся победы, другую охватывает глубочайшее отчаяние. Ибо с этого момента исчезла управляющая и направляющая сила — толкавшие их к совершению злодеяний, а уцелевшие солдаты и офицеры вермахта освободились от связывающей их присяги. И даже СС утратили цели с м ы с л своего существования. Для людей, продавших свою душу новому арийскому богу, чувство внутренней пустоты, захватившей саму их суть, было острым и разительным. Если нет его, то зачем дальше жить? И это при том, что тишина на фронте продлится всего несколько часов, а после начнется последнее и неудержимое наступление Красной Армии.